Среди ночи Эльмира Браун поднялась, очень болела нога. Она пошла в кухню, съела кусок холодного цыплёнка, потом старательно составила точный список всех своих бед и несчастий. Во-первых, болезни за прошлый год: простуда 3 раза, лёгкое несварение желудка 4, раздул щёку 1 раз. Да ещё приступ артрита, прострел, она принимал его за подагру, сильный бронхит. Астма в начальной стадии, какие-то пятна на руке, нарыв в ухе, из-за которого она несколько дней ходила шатаясь, как пьяная, да еще ломила спину, болела голова и тошнила. Лекарство сто иллей, девяносто восемь долларов семьдесят восемь центов. Во-вторых, вещи сломанные и разбитые в доме за последний год: две лампы, шесть ваз, десять тарелок, суповая миска, два окна, шесть стаканов и один хрустальный тюльпан на люстре. Кроме того, сломан стул и порвана диванная подушка. Всего на сумму 12 долларов 10 центов. В третьих, сегодняшние страдания. Палец, на который наехала машина, очень болит. Желудок расстроен, спина затекла, ноги гудят точно не свои. В глазах багровый туман и жжение. На языке мерзкий вкус какой-то пыльной тряпки, в ушах шум и звон. Какая всему этому цена? Высчитывая и прикидывая Она пошла обратно в спальню. За все страдания десять тысяч долларов. Вот и получи их без суда, сказала она в полголоса. А? отозвался спросонок муж. Эльмира улеглась в постель. Я умирать не желаю. Как ты сказала? переспросил муж. Ни за что не умру, сказала она, глядя в потолок. Я всегда это говорил, ответил муж и снова захрапел. На другое утро Эльмира Браун встала пораньше и отправилась в библиотеку, а оттуда в аптеку и обратно домой, так что когда ее муж Сэм разнес всю почту по адресам и пришел в полдень домой, Эльмира уже смешивала всевозможные снадобья. Обед в холодильнике, сказала она ему, помешивая в большом стакане какую-то зеленоватую кашицу. Господи, это еще что такое? спросил муж. С виду Прям молочный коктейль, который лет сорок простоял на солнце. Тут уж вроде и плесень сверху пошла. Против колдовства нужно бороться колдовством. Уж не собираешься ли ты это пить? И выпью, выпью и пойду в клуб жималость на великие дела. Сэмюэл Браун понюхал с надоби. Мой тебе совет: сперва взойди на крыльцо, а уж потом пей. Не то и двух ступенек не одолеешь. Что тут намешано? Снег с крыльев ангелов, вообще-то это ментол, чтобы остудить сжигающий человека адский огонь. Так сказано вот в этой книге, она из библиотеки. Сок свежего винограда только-только с лозы, чтобы наперекор тёмным видениям мысли всё равно были чисты и светлы. Об этом тоже сказано в книге. Ещё тут есть ревень, винный камень, белый сахар, яичный белок, ключевая вода и почки клевера. В них таится добрая сила земли. И ещё много всякого, не перечислю. Вот тут всё записано: добро против зла, белое против чёрного. Уж теперь-то я её одолею. Одолеешь, одолеешь, сказал муж. Вот только как ты узнаешь, что твоя взяла? Стану думать чистые и светлые мысли и по пути захвачу с собой Тома, он будет мне вроде как талисман. Бедня гон, заметил муж. Сама говоришь, чистей он душа, а на выборах в вашей этой жимылости не сносить ему головы? Ничего с ним не случится, возразила Эльмира. Она вылила булькающее зелье в банку из под овсяных хлопьев и закрыла крышкой, потом вышла на улицу, причём не бывало и случая, ни разу не зацепилась платьем за гвоздь и не порвала новенькие 98-центовые чулки. Очень этим гордая и довольная, Эльмира проследовала без всяких происшествий к дому Сполдингов, где её ждал Том, одетый, как она велела, во всё белое. Фу, воскликнул Том. Что это у вас в банке? Судьба, сказала Эльмира. Ну, разве что судьба, ответил Том, держащ шага на два впереди.